Глава седьмая. От проблем к предназначению. Командная работа. «Веди себя так, будто все, что ты делаешь, имеет значение. Ведь это правда». Уильям Джеймс. Когда моей дочери было 8 лет, она страстно увлеклась футболом. До этого она успешно занималась бейсболом, каратэ, балетом и баскетболом поэтому я с радостью повела ее записываться в городскую любительскую футбольную лигу. Однако, когда мы пришли, оказалось, что у них не было тренера для новой команды, а во всех существующих не было свободных мест. Было много девочек, из которых можно было собрать новую команду, и стать тренером предложили мне, наверное, потому что я уже тренировала команды, но в других видах спорта. Дочь была уверена, что я справлюсь, и это пересилило мои сомнения. Правда, до этого я никогда не играла в футбол и в жизни не смотрела ни одной игры. Пришлось срочно бежать в библиотеку и проштудировать все существующие книги об этой игре. Тренеров других команд попросили выделить по одному из своих игроков для нашей команды, чтобы у нас был полный состав. Думаю, вы догадываетесь, что мне выделили не самых звездных футболисток. Зато у меня появилась команда из 10 девочек, которые очень хотели играть. Я придумала кучу разных заданий, схемы упражнений на развитие командного духа, поэтому лишь слегка волновалась перед первой тренировкой. Первым заданием было познакомить девочек с размерами поля, поэтому мы все отправились на легкую пробежку. Тогда-то я и увидела, что некоторые из них даже не могут без передышки пробежать от одного конца поля до другого. Дальше я стала вставать в разных местах, держа над головой карточки с цифрами. Девочки должны были провести мяч, затем пнуть его, тут же посмотреть вверх и выкрикнуть цифры с карточки. Идея была в том, чтобы они привыкали сначала смотреть вниз на мяч, а затем быстро поднимать взгляд, как бы им пришлось это делать на настоящих матчах. В нашей команде были игроки совершенно разным уровнем способностей, начиная с тех, которые путались в собственных ногах, и заканчивая теми, кто мог выделывать зигзаги по всему полю на полной скорости. Я понимала, что для каждой из девочек было важно раскрыть свой потенциал, и команда должна была их в этом поддерживать. Мы убрали экипировку, сели на поле и стали разговаривать. У наших бесед было простое правило — внимательно слушать каждого человека и никогда не смеяться над его словами. Я хотела создать комфортную и безопасную среду, где было бы не стыдно делиться и быть честными. Сначала мы узнали, как зовут каждую девочку. В каких школах кто учится, сколько у кого братьев и сестер, какой любимый десерт, что нравится в футболе и чего хочется достичь к концу сезона. Для моих подопечных это был отличный способ начать относиться друг к другу дружески и захотеть вместе играть. Мы тренировались дважды в неделю. Со временем у всех получалось все лучше и лучше, кроме одной девочки — милисы. У нее были проблемы с лишним весом, координацией и мотивацией. Она часто вешала нос и еле сдерживала слезы. Поэтому на следующей беседе я предложила всем девочкам в группе по кругу рассказать друг другу что-нибудь хорошее о том, как они играют. Тем более, что нам предстояло выйти на поле и встретиться с противником. Первые две игры мы проиграли. И на следующей беседе поговорили о том, что для нас важнее всего — заводить друзей, получать удовольствие от игры и учиться работать в команде. Это было важнее, чем победа. Затем мы выиграли третью и четвертую игру, что было очень радостно, но пятую и шестую снова проиграли. Поэтому девочкам нужно было как-то поднять настроение. Темой следующей беседы стала «Верь в себя и стремись к цели». В тот раз я пригласила нескольких родителей, чтобы они рассказали о своем личном опыте, связанном с нашей темой. Так мы начали создавать не просто команду, а настоящую семью. В конечном итоге мы выиграли половину матчей и в процессе тренировок и встреч прекрасно проводили время. В конце концов, мою дочь приняли в сборную команду, с которой она стала ездить на соревнования. А я в следующем сезоне перестала быть тренером. Однажды в продуктовом магазине я услышала за спиной «Тренер Джуди!» Я повернулась и увидела за прилавком бакалейного отдела маму милисы Она подошла ко мне с распростертыми объятиями и улыбкой на лице. Мы обнялись, и я поинтересовалась, как дела у милисы Оказывается, ее взяли в школьную футбольную команду. Мама девочки рассказала мне историю дочери. Когда милиса отправилась на смотр, тренер посоветовал ей попробовать заняться другим спортом. У нее все еще были проблемы с лишним весом. Но девочка посмотрела ему в глаза и потребовала, чтобы ей дали шанс показать себя. Тренер слегка опешил, но допустил ее на тест. Когда Мелису, в конце концов, взяли в команду, тренер спросил ее, как она сохранила мотивацию, несмотря на его слова. Девочка ответила. «Когда я начала играть в футбол, я даже не могла пробежать от одного конца поля до другого, не то что пнуть мяч. Но моя тренер сказала, что если поверить в себя и много работать, я смогу достичь цели. Я поняла, что если человек, который меня едва знает, может в меня поверить, то и я сама смогу поверить в себя». Мы с мамой милисы прослезились от этой истории. Женщина обняла меня на прощание и сказала, что хочет мне что-то подарить. Она зашла за прилавок и вернулась с пирогом. «Вы всегда учили девочек, что жизнь может дать им лимоны, но из них можно сделать лимонад», — сказала она мне. У меня горло сжалось от переполнивших меня эмоций, поэтому я еле могла говорить, но все равно улыбнулась и ответила. «Меренга с лимонным кремом». Мой любимый десерт. Джудит фитц -Симонс.